Глава 18. Возвращаясь с одеждой для Сайлоса, Соланж очень надеялась, что она ему подойдет. Покупать что-то мужчине, особенно этому, было до странного непривычно. Кто бы сказал ей о чем-то подобном неделю назад, не поверила бы. А теперь... Стояла, отвернувшись к окну, и ждала, пока Грим переоденется. И до страстного жаждала обернуться, чтобы увидеть... Метку от пули, которой она одарила его на дороге. Сколько прошло времени с этих пор? Дня три 4 А Сайлос выглядел совершенно здоровым. Как вообще такое возможно? И почему она из глупой стыдливости не рассмотрела его под мостом? Теперь не мучилась бы от любопытства. «Ты явно обо мне не самого лучшего мнения», – произнес вдруг мужчина. И Соланж, обернувшись, увидела, как он поводит плечами – Рубашка, к слову, затрещала по швам. «Если не нравится, мог бы сам отправиться к старьевщику», — огрызнулась она, понимая прекрасно, что именно этого сделать Сайлас не мог. «Лучше спасибо скажи, что вообще еще жив и одет». «Спасибо, мисс Дюбуа», — охотно отозвался мужчина, чем неожиданно ее очень смутил, и насмехался он или нет, понять было сложно, — «А за одежду я деньги верну. Дай только время», — пообещал вдруг. «Кстати, ты увела моего берберийца. Где он?» А вот этот вопрос Соланж предпочла бы и вовсе не слышать. «Эм... Продала». «Здесь? В Лондоне?» «Да». Сайлас, как ей показалось, расслабился, но широкие плечи по-прежнему слишком туго натягивали рубашку. И Солонж против воли глядела на них, будто ждала... Что, не новая уже ткань, каждый миг расползется по швам. «Сколько выручила?» «Пять фунтов». «Пять фунтов?» Грим схватился за голову. «Это чистый грабеж. Я заплатил все пятнадцать». «Пятнадцать фунтов за лошадь?» В свою очередь поразилась солонж И получила в ответ осуждающий взгляд. «Обсидиан, не лошадь, а конь чистокровной породы», возразил собеседник. К тому же преданный друг и товарищ. Не знала, что... Псы заводят друзей, почти сказала она, но прикусила язык. В конце концов, ей не стоило так называть человека, пострадавшего из-за нее, хотя бы из благодарности не стоило. Но Грим прищурил глаза. Чего ты не знала? Осведомился без экивоков. И подступил слишком близко, хотя в маленькой комнатушке под крышей присутствие Сайласа Грима. В любом случае подавляла собой. Он будто занял собой все пространство. Собой и своими плечами в тесной рубашке. И вытеснил воздух. «Что ты можешь кого-то любить?» Выдохнула солнж, отступая на шаг. «Вот хотя бы коня». Она особо не думала о словах. Просто хотела отговориться, и все. Но, ляпнув вдруг о любви... Горячо вспыхнуло, особенно под внимательным взглядом сапфировых глаз. Отчасти осуждающих, отчасти... «Нет, я понимаю, конечно, что в твоих глазах я всего лишь бесчувственное животное. Ты привыкла так думать, но даже животные умеют любить. И порой не в пример больше людей», — произнес Сайлос Грим назидательным тоном. И добавил насмешливо. «И обсидиана я люблю». «В чем мне не стыдно признаться?» «Так в какую конюшню ты его продала? Покажешь?» Ощущая себя провинившимся учеником, Соланш молча кивнула, но тут же, будто опомнившись, вскинулась. «Но ты ведь не станешь выходить с такими глазами? Тебе нельзя!» «Нам нужно в лес, этим же вечером», — напомнил ей Сайлас. «Или ты позабыла об этом?» «Забудешь об этом, конечно». «Нет, не забыла». Но если в Лондоне ищут пропавшего перевертыша, то твои, извини меня, полыхающие глаза станут горящим в ночи маяком для всех охотников за головами в округе. Сайлос молчал не дольше секунды, прежде чем вопросил. «У тебя есть бересклет?» «Есть, но настойка почти на исходе. То есть на сегодня мне хватит?» Солонша захотелось по старой привычке огрызнуться на грима, назвать его эгоистом и кем-то похуже, Но она тут же подумала, что старается он для нее, и сдержалась. «Полагаю, что да, но как быть потом?» «А потом я достану нам денег, мы выкупим беребийца, запасемся настойкой и покинем к чертовой матери этот проклятый Лондон». В сердцах припечатал мужчина. «А теперь неси бересклет». Расстаться в итоге пришлось не только с остатками бисклета, но и денег. Было темно, когда они с Сайлосом вышли из пансиона и направились к самой ближайшей конюшне. За оставшиеся три фунта ее спутник выторговал у хозяина чахлую лошаденку и повел ее в поводу по лондонским улицам. Уже на окраине он легко вспрыгнул в седло и потянул руку Соленш. Она, долгие годы избегавшая контактов с людьми, в первый момент сжала пальцы в кулак и почти завела руку за спину, иначе уже не умела. Но опять же, пересилив себя, протянула руку в ответ. Сайлос легко, как пушинку, поддел ее в воздух и усадил в седло перед собой. «Надеюсь, лошадь не издохнет под нами», — сказала Соланж, чтобы скрыть внутреннее волнение, охватившее ее вдруг. И виной всему непонятный мужчина, руки которого, дернув по воде, как бы держали ее с обеих сторон, причем так безбоязненно Словно не знали, кто она есть. Убийца, с которой нельзя позволять себе вольностей. До леса дотянет, а там будь что будет. Ее спутник как будто бы улыбнулся. Но проверить, так ли это действительно, девушка не решилась. Боялась, что, обернувшись, ткнется случайно в загорелую кожу щеки или... Да мало ли, куда именно. Ей сейчас ни к чему его убивать. Ей нельзя его убивать. Она вообще не убийца, наверное. Брат частенько шутил, что у некоторых убийство в крови, а у Соланж прямо на коже. Дурацкая шутка, но правдивая, что уж там отпираться. «Почему ты мне помогаешь?» — спросила девушка, радуясь невозможности глядеть в глаза собеседника. Этот вопрос весьма ее занимал, но спросить было страшно. «Почему она и сама толком не понимала, ведь с трусихой никогда не была?» Сайлос молчал и явно не торопился с ответом, и с обострившимся восприятием окружающего ее солнч болезненно остро ощущала, вдруг тепло его кожи у себя за спиной. Жар дыхания, саму эту близость, прежде ей недоступную, и стук сердца в груди сделался глуше, во рту пересохло. Мы, перевертыши, должны держаться друг друга. Разве не так? Наконец услышала она голос, отозвавшийся внутри ее грудной клетки. «Пусть целый мир восстал против нас, мы не дадим ему нас сломить. Или ты не согласна?» «Согласна». Кто бы подумал, что три дня спустя после убийства Сайлоса Сагрима, она прежде во всем противоречила ему вдруг согласиться с ним. «Чудеса! Прежде, конечно, он был для нее человеком, да еще и надсмотрщиком». Вот и лес. Они ехали уже около часа, неспешно трусили на хилы их лошаденки и, хоть еще ощущали аромат Лондона, он расползался на несколько миль вокруг. Проехали уже несколько деревень и, казалось, попали в другой, незнакомый им мир. Здесь, вне стен шумного Лондона, жизнь как будто застыла в таинственной неподвижности, тишине и внутренней созерцательности. Только луна и казалась живой, глядевшей тебе прямо в сердце. Слезай. Грим съехал с дороги и, спрыгнув на землю, поставил рядом солонж. Его руки на ее талии все еще ощущались ожогами, когда он, привязав лошадь к кустам, подхватил ее за руку и потащил за собой под кроны деревьев. Он будто намеренно делал все, чтобы сбить ее с толку, лишить ясности мысли, Бессовестно пользовался ее замешательством. Вот как теперь, когда вел ее через лес, такой темный, что девушка через силу различала силуэт Сайлоса впереди, а потому не решалась выдернуть руку, чтобы двигаться самостоятельно. Как он сам ориентировался во мраке, оставалось загадкой. Только Грим ни разу не запнулся о корни деревьев и не столкнулся лоб в лоб со стволом дерева. Сама Соланж потеряла всякое представление, куда идет и откуда пришла. Лес объял ее будто темным, непроницаемым коконом. Даже луна не пробивалась сквозь плотные кроны, сомкнувшиеся сверху деревьев. «Пришли», — сказал Сайлос и выпустил ее руку. Солнж сразу же захотелось снова вцепиться в него и хоть в этом обрести пошатнувшуюся основу. Весь этот вечер казался безумной фантасмагорией, Игрой света и тени. И она потерялась в ней, заблудилась, как в этом лесу. «Где мы?» – спросила она. «Я ничего толком не вижу. Это пока. После первого обращения мрак не станет пугать тебя больше. Твое зрение перестроится. обоняние, слух станут иными». И совсем другим тоном скомандовал вдруг. «А теперь раздевайся». «Раздеваться?» Сайлас хмыкнул. Можешь не раздеваться, конечно, но мало ли кто ты в другой ипостасе. Вдруг медведица? Зря испортишь одежду. Солонж фыркнула. Я не медведица. От чего-то показалось ужасным оказаться именно что медведицей. Вроде как подыграть ему в чем-то, оказавшись той же породы, что он. Это как знать. В любом случае это тебе возвращаться ногой в случае неудачи. Думай сама. «Как же он раздражал, этот грим, будь он неладен!» Выругавшись сквозь зубы, солныш скинуло плащ. «Отвернись!» Рыкнула на него, понимая, что темнота его зрению не помеха. Грим отвернулся. По крайней мере, она очень надеялась, что отвернулся, так как сама не видела ничего. Будто барахталась в вязких чернилах, густых и тягучих, как патока. Скинуть мужскую одежду было несложно. Сапоги, штаны и рубашка вскоре лежали у ее ног. Плащ же Солонж стыдливо накинула на обнаженное тело. Несмотря на довольно прохладную ночь, холодно не было. Даже дрожь, сотрясавшая ее тело, была скорее нервической. Было страшно представить, что здесь, прямо сейчас, она обратится в кого-то другого. В кого? И как это будет? Больно ли, когда твое тело делается иным? И каково быть животным с человеческим разумом? Что изменится в ней, кроме зрения, обоняния, слуха? Будет ли она по-прежнему той же Соланж, что была до обращения? А ее убийственный дар? Он перейдет и в животного? От вопросов ломила виски, а мох под ногами непривычно холодил голые стопы. «Что... что теперь?» спросила она, дрогнувшим голосом. Сайлас Грим обернулся и сказал четко и ясно: "А теперь обращайся". И сердце Соланж запнулось на миг.